Неоцененные по достоинству современниками произведения молодого композитора, сочиненные именно в Веймере, это великий, неприходящий, зрелый бах. Слушателям нашего времени, вовлеченным в мир органной его музыки, трудно вериться поначалу, что большая часть программ концертов состоит из произведений юности композитора. Концертный зал заполняет звуки органа, утихает какая бы то ни была критическая мысль. Стоустый инструмент излагает, покоряющий наш слух, сердце, сознание величавой мысли. Исподваль воображение рисует образ непременно старого Баха, знакомого по распространенным портретам реке, в строгом камзоле представляется образ музыканта трудной жизни, многодетного отца, уставшего от борьбы с церковной и бюргерско чиновничьей рутиной. Каково же бывает удивление, когда по нотографическому справочнику неискушенный в биографии композитора слушатель узнает о том, что большинство этих знаменитых произведений создано в возрасте от 23% до тридцати с небольшим лет. Музыкальное мир созерцания Баха нашло свое совершенное отражение в органных произведениях. Органная музыка наиболее отвечала философским, нравственным, поэтическим устремлениям времени. Орган был инструментом мышления Баха, как фортепиано Шопена, оркестр Бетховена, Бах мыслил органно. Эта фраза встречается во многих книгах о Бахе. Не оставим ее в стороне и мы, но нужна оговорка. Произведение для клавира Бах сочинил за свою жизнь больше, чем для органа. Он мыслил и клавирно. Его гений столь всеохватен, что нельзя сводить его музыкальные мышления только или преимущественно, к органному искусству. Бах был художником и мыслителем полифонии. Это более общая характеристика его как композитора и музыканта. Совершенствование полифонии во всех жанрах музыки – главнейшая его художническая задача. Первые годы жизни в Веймере Иоганн Себастьян служил гофорганистом герцога. Именно поэтому орган тогда и стал инструментом его полифонического искусства. Инструмент всемогущий. Орган заменял компанисту и исполнителю оркестр, клавир и даже хор сольными голосами. Сотни труб объединены в группы регистров. В отличие от других инструментов у орган регистры различимы по тембрам. Трубы регистра имеют один тембр и разную высоту звучания. Десятки, сотни регистров Своей богатой звучностью И разнообразием красок Орган был вне сравнения С другими инструментами Различались и чисто Органные звуки и голоса Окрашенные в тембры Смычковых и деревянных Духовых Скрипки, гамбы Контрабаса, гобоя Флейты, фагота Слышались тембры Напоминавшие медные, духовые, даже ударные, например, звучание литавр. И тембры человеческих голосов. Подобие человеческого голоса в органном звучании издавна так и называлось по латыни. Вокс хумана. Другой регистр носил название ангельского голоса. Вокс ангелика. Веймере Бах. Играл на органе дворцовой церкви. Это была странная архитектура церкви, высокая, трехэтажная. Она имела в алтарной части сооружение в виде удлиненной, сужавшейся к потолку пирамиды. Прихожане по-свойски добродушно называли это алтарное сооружение «дорогой в Царство Небесное». Орган же этой церкви, хотя и имел немного регистров, был превосходным инструментом. Веймар времен Баха не был еще германскими афинами, но, кажется, здесь Себастьян меньше чувствовал духовное одиночество, чем в каком-либо другом городе за все годы скитаний. В капеле служили способные музыканты. Веймаре жил дальний родственник Себастьяна по материнской ветве. Сверстник его, исполнитель, композитор теоретик музыки Иоганн Вальтер. Впоследствии он станет весьма известен своими трудами, в частности, музыкальным лексиконом, где да сведения и о нескольких бахах, конечно, и об Иогане Себастьяне.